Как поселение на гуль в штриме он создан весь земным теплом. В его залив вкатило время всё, что ушло за волноллом, Он жаждал воли и покоя. А годы шли примерно так, как облака над мастерской, где горбился его верстак. 1935 год.